Род занятий, музыкант, органист. Голос в звуковом сообщении, отправленном на мою электронную почту, сухо произнес. «Привет, это Реймонд Даниэль Манзакер. И я умираю. Спасибо, до свидания». Типичный Рэй шутил до самого конца. Разумеется, я перезвонил ему. После нашего последнего совместного турне в 2012 году он боролся с проблемами со здоровьем, и я знал, что, возможно, это серьезно. Врачи диагностировали у него холангиокарциному, очень редкую и, как правило, смертельную форму рака, желчных протоков. Он прошел курс химиотерапии, но рак не уступил поэтому Рэй направлялся в немецкую клинику для специализированного экспериментального лечения. Он хотел попрощаться перед уходом. Рэй никогда не хотел, чтобы мы беспокоились о нем. Когда мы только основали The Doors, он пришел и сообщил нам. Одно из его яичек увеличилось вдвое. Рэй вышел из строя на несколько дней, возможно, на неделю, но никогда не выглядел больным, и никогда не скулил по поводу лучевой терапии, которую ему пришлось пройти. Незадолго до постановки онкологического диагноза Рэй перенес серьезную операцию на желудке. Опять же, он старался не делиться подробностями, чтобы не беспокоить нас, но я тревожился за него. Когда я навещал его в больнице, он выглядел слабым и исхудавшим. Он смог выздороветь, но из-за болезни у него развился тяжелый кислотный рефлюкс. И пришлось придерживаться строгой диеты. Это действительно огорчило Рэя. Он слыл гурманом. Рэй всегда любил дегустировать новую еду во время гастролей. На одном из первых концертов в Европе после воссоединения за кулисами нам подарили вкуснейший торт из насыщенного, нежного шоколада, которым славится Европа. С того момента Рэй включил шоколадный торт в наш постоянный райдер и каждый вечер настаивал на том, чтобы все музыканты и члены команды съели по куску вознаменование состоявшегося концерта. После операции на желудке он больше не мог есть шоколад. Тем не менее оставил торт в нашем райдере и каждый раз просил нас съесть по кусочку за него, чтобы он мог насладиться этим процессом хотя бы визуально. Я беспокоился о том, как гастроли сказывались на его здоровье. Путешествовать, не говоря уже о международных поездках, с возрастом становится все труднее. Эти дальние перелеты выматывали даже меня, а Рэй был на семь лет старше. При этом в последние два года его жизни я не единственный человек, с которым гастролировал Рэй. Он объединился с блюзовым гитаристом Роем Роджерсом и добавил еще больше концертных дат к своему гастрольному календарю. Манзарек Кригер провели три недели в Европе в 2011 году, а через неделю после возвращения домой Рэй отправился в Фарго, чтобы выступить с Роем. В 2012 году Рэй и Рой прилетели в Европу ради выступления в Польше, а уже через месяц мы с Рэем совершили трехнедельный тур по Европе, включая Польшу. Он сыграл несколько шоу на Гавайях с Роем всего за шесть недель до своей смерти и в промежутках между лечением Рэя они даже записывали альбом. Такой график вымотает кого угодно, не говоря уже о 70-летнем парне, у которого и без того целый ряд проблем со здоровьем. Но у Рэя не было выбора. Он любил исполнять музыку, просто не мог остановиться. Такое стремление трудно объяснить людям, которые никогда в подобном не участвовали. Но я всегда понимал его. Было много убыточных гастролей с моей сольной группой или моим джазовым комбо. За эти годы я выпустил кучу сольных альбомов, даже близко не подошедших к успеху альбомов Задорс. И я по сей день радуюсь, когда Робби Кригер Бенд снова отправляется в тур. У меня появляется возможность дать работу музыкантам и техперсоналу. Я просто не могу остановиться. Точно так же Рей не мог удержаться от всех этих трансатлантических рейсов. В путешествии по России Рэй и некоторые участники нашей команды посетили церковь, построенную на месте расстрела большевиками семьи Романовых. Часть церкви работала как музей, и Рэй заметил старинное пианино в одной из комнат. Он сел за него и принялся исполнять мягкую музыку в минорной тональности, пока кто-то не выбежал, закричав на него. Путешествуя, Рэй часто садился за заброшенные и оставленные без присмотра пианино в вестибюлях отелей, а в перерывах между турами часто играл с местными командами, выступавшими неподалеку от его дома в долине Напа. Даже в последние дни его брат Рик прислал мне фото Рэя в больнице в Германии, исполняющего на синтезаторе серенаду врачам, медсестрам и другим пациентам. Его миссия на Земле исполнять музыку. Для него это стало смыслом жизни. Наш последний тур по США осенью 2012 года был утомительным. Мы выступали на восточном побережье, концертных дат было немного, но Рей был явно истощен. Он заставил нас строго придерживаться сет-листа, свел импровизации к минимуму и заканчивал выступление как можно раньше каждую ночь. Я грешил на его старость. Даже не догадывался, что к тому моменту ему уже поставили диагноз. Позвонив, чтобы рассказать мне о планах поехать в Германию, Рей звучал бодро. Он убедительно скрыл свою болезнь, так как по-прежнему не хотел, чтобы кто-то беспокоился. Он ничего не добился с химиотерапией. Пройдя через мучительные сеансы, по-прежнему болел раком, но, казалось, надеялся на шансы за границей. Рэй всегда смотрел на светлую сторону. Меня удивила смерть Рэя, как бы глупо это ни звучало. Его шансы на выживание были низкими, химиотерапия не сработала, и он отчаянно ждал последнего курса лечения. Я должен был готовиться к худшему, но его оптимизм был заразительным. Раз он победил рак яичек в молодом возрасте, почему же не мог победить и это? Рэй тренировался и играл в баскетбол, вел относительно здоровый образ жизни. Его мама дожила до 90 лет. У него наверняка должны быть хорошие гены. Я думал, что тот упрямый дух, часто доставлявший ему неприятности, спасет его в этой ситуации. Но рак не играет по правилам. Джон услышал новости о состоянии Рэя и позвонил ему буквально последним. Поскольку Джон говорил с Джимом прямо перед его уходом, это дает ему право считать себя последним музыкантом Задорс, говорившим с обоими умершими участниками «Если мне вдруг станет плохо во время пребывания в Европе в будущем, напомните мне, чтобы я не отвечал на звонки от Джона». Джон и Рэй исправили ситуацию как могли. Я уверен, что остались еще нерешенные вопросы, но оба отнеслись к этому по-взрослому. Я рад, что история Рэя закончилась перемирием. Через несколько лет после смерти Рэя мы устроили концерт памяти на его день рождения, чтобы помочь фонду Stand Up to Cancer. Stand Up to Cancer – благотворительная программа фонда индустрии развлечений. Стремится собрать значительные средства для исследований рака с помощью онлайн и телетрансляций. Организацию шоу мы постоянно откладывали на неопределенное время. Но когда я заметил на календаре очередной день рождения Рея, уже третий с момента его смерти, то позвонил всем в команде Задорс и потребовал организовать концерт до того, как пройдет еще один год. В считанные недели мы забронировали театр фонда в Голливуде, собрав поистине звездный состав участников и гостей. Вечер открыл своей речью сын Рея Пабло, что порадовало меня. Обычно он очень застенчив. Участники ⁇ Foo Fighters, Jane's Addiction, X, The Allman Brothers Band, Stone Temple Pilots, Robbie Krieger Band ⁇ и другие присоединились к нам с Джоном на сцене, чтобы исполнить лучшие хиты за Dors. Мы провели безмолвный аукцион, устроили выставку снимков Генри Дьилца с фотосета для обложки Morrison Hotel. В конце ночи собравшиеся самопроизвольно принялись распевать «Happy Birthday» в честь Рэя. Все происходящее мы запечатлели в документальном фильме «Break on True – A Celebration of Ray Manzacker». Джон глубоко вовлекся в производство и сказал несколько очень теплых слов о Рее на камеру. «Когда эти двое встретятся в следующей жизни, думаю, они прекрасно поладят». Меня так измотали планирование концерта, репетиции песен, организационные вопросы и проведение саундчека, что в тот вечер я не думал слишком много о Рэе. Но после концерта жизнь потекла в привычном русле, и я заскучал по нему. И продолжаю скучать. Особенно, когда слышу, как кто-то пытается сыграть одну из его наиболее популярных партий на клавишных. Его энергию, чувство, игру нельзя описать словами, и как бы другие ни старались, они никогда не смогут к этому приблизиться. Всякий раз, пересматривая видео, на котором он играет «When the music's over», в начале концерта на Голливуд Боул, я прихожу в восторг от его яростного вступления. Его тайминг был безупречным, а басовые партии стали пульсом нашей команды, давая Джону и мне свободу плавать на вершине созданного им прочного, как скала, фундамента. В то же время его претенциозные вступления к песням завораживали публику, словно фейерверк. Его игра отражала то, каким он был внутри, устойчивым и непоколебимым, в то же время напыщенным, выразительным и драматическим. Нет никого похожего на Рея, поэтому никто и не может играть, как Рэй. Концерт памяти стал нашим первым совместным с Джоном выступлением за более чем Десятилетний перерыв. Хотя смерть Джима доставила Джону немало трудностей, смерть Рея, похоже, смягчила его. Мы отправились обедать вместе. Мы отыграли акустический сет на показе документального фильма «Владсма». С тех пор мы провели еще несколько благотворительных мероприятий. Не знаю, потеплеют ли наши отношения, но они стали лучше. Рэй вручил нам с Джоном несколько бесценных подарков. Он открыл Джима Моррисона. Ему в голову пришла безумная идея основать группу с ним. Он придумал вступление к Майфая, My Fire, Riders on the Storm и многим другим песням. В итоге дал нам одно напутствие. Эдакое напоминание о том, что даже если в итоге мы проживем втрое больше Джима, жизнь все равно коротка и есть куда более важные вещи. Реймонд Даниэль Манзакер. Это Роберт Алан Кригер. Благодарю тебя за все. Вообще за все. До свидания.